Вечером Жорж пошел показаться в редакциях самых крупных газет и в самых блестящих кафе-бульвара. Он два раза встретился со своим противником, который тоже демонстрировал себя. На другое утро, около 11 часов, Дюра получил голубой листок. «Боже мой, как я испугалась! Приходи скорее на Константинопольскую улицу! Я хочу поцеловать тебя, мой любимый! Какой ты смелый! Обожаю тебя! Кло!» Он пришел на свидание, и она бросилась в его объятия, осыпая его поцелуями. «О, мой милый, если бы ты знал, как я волновалась, читая сегодняшние газеты! Расскажи мне, расскажи мне, я хочу знать!» Он должен был рассказать ей все с мельчайшими подробностями. Она сказала, «Какую ужасную ночь провел ты перед дуэлью!» «Вовсе нет». Я спокойно спал. Я бы не сомкнула глаз. Ну, а на месте поединка. Расскажи мне, как это произошло? Он сочинил драматическую сцену. Когда мы сошлись лицом к лицу, в двадцати шагах, то есть на расстоянии только в четыре раза большем, чем эта комната, Жак спросил, готовы ли мы, и скомандовал, стреляй. Я немедленно поднял правую руку и вытянул ее по прямой линии, но я сглупил, целясь в голову. У моего пистолета курок был тугой, а я привык к легкому спуску. Сопротивление курка отклонило выстрел в сторону, но все же я едва не попал в него. Он тоже ловко стреляет, каналья. Его пуля чуть не задела мой висок, я почувствовал сотрясение воздуха. Она сидела у него на коленях, обняв его, словно желая разделить угрожавшую ему опасность. Она шептала «Бедняжка! Бедняжка!». Когда он кончил рассказывать, она произнесла «Знаешь, я не могу без тебя жить. Я должна с тобой видеться, но когда мой муж в Париже, это сопряжено с неудобствами. По утрам я могла бы выбрать свободный часок» и забегать поцеловать тебя, когда ты еще в постели. Но я ни за что не пойду в твой ужасный дом. Что же делать?» Его внезапно озарила блестящая мысль. Он спросил, «Сколько ты здесь платишь?» «Сто франков в месяц. Прекрасно. Я возьму эту квартиру на свой счет и поселюсь в ней по-настоящему. При моей новой должности прежняя квартира мне все равно не годится».